Носко 7. Здесь и далее термин культура подразумевает всю информацию и алгоритмику поведения, навыки, которые наследуются людьми в готовом к употреблении виде от прошлых поколений на основе социальной организации, помимо передачи информации на основе работы генетического аппарата биологического вида человек разумный. Культура вторична по отношению к концепции управления, под властью которой живёт общество. Культура вторична в том смысле, что проистекает из концепции управления, служит ей, защищает её и выражает её во всех взаимоотношениях людей, как внутри общества, так и во вне социальных взаимоотношениях, с богом, с мирозданием и так далее.